Это только для отвода глаз. Что-нибудь еще, сэр? С кем мне связаться в Насау? Губернатор знает о вашем приезде. У них хорошо обученная полиция. н а сколько мне известно, ц р у посылает туда надежного человека с группой связи. Возьмите шифровальную машинку с т а й н ы м Ха. Я хочу быть постоянно в курсе всего, что вы обнаружите. Я лично. Договорились? Хорошо, сэр. И Бонд вышел из кабинета. Ну, ничего не попишешь. п Рецепт с а м о е к р у п н о е дела со всю историю управления. А его отправляют в к а р д е б а л е т Ну что ж, пусть. пусть по крайней мере можно позагорать и полюбоваться красотами птичьего полета. Когда б у н т вышел из здания управления с кожаным к о ф р о м на ремне, будто турист с дорогой кинокамерой, в котором лежала шифровальная машинка, человек в бежевом о л ь к с в а г е н е е стал расчесывать под рубашкой коросту от о ж о г а В десятый, наверное, раз засунул в кобуру подмышкой длинноствольный револьвер сорок пятого калибра, завел мотор и включил передачу. Он стоял в 20 ярдах от Бентли Бонда. Что это за здание, он понятия не имел. У п о р т ь е в кустиках он получил домашний адрес бонда и едва выйдя из больницы, выследил его. Машина была н а н е т а на вымышленное имя. Когда он сделает то, что должен сделать, он отправится в лондонский аэропорт и первым самолетом улетит в Европу. Граф Липп. Был человек безжалостный, мстительный. За свою жизнь ему пришлось уничтожить немало беспокойных, из его точки зрения опасных людей. Если даже Спектр узнает о его з а м ы с л е рассуждал он, в р я д ли кто-то будет возражать? Тем более, что подслушанный телефонный разговор показал, что его членство в Тонги-Красная Молния раскрыто. Ну а отсюда недалеко и до провала, не говоря уж о том, что этот тип должен получить по заслугам. Граф Липпа расцветается с ним. Бонд сел в машину, хлопнул а д в е р ц а Младший оператор Г увидел синий дымок из выхлопных труб. Он тронулся с места. На противоположной стороне улицы, в сотни ярдов от v о л ь к с в а г е номер шестой из спектра, опустил на глаза мотоциклетные очки, завел мотор своего 500 кубового Триумфа. И п о л у ч а л с я по м ы с л о в о й